Глава четвертая. Король всех на свете летучих мышей. Тем временем летучие мыши кружили над крышами домов и совещались. Они уже немного жалели, что так поспешно покинули чердак. На улице было слишком холодно и неуютно, но вернуться назад не позволяла гордость. «Ничего, найдем другой дом, захватим его и будем там хозяйничать». Утешал их вожак, который, кстати, любил, чтобы его называли королем. На улице становилось все холоднее и холоднее, и мыши полетели к чердаку ближайшего дома, который показался им весьма привлекательным своим нежилым видом. А они пролезли в симпатичную удобную щель и огляделись. Повсюду царило такое милое их сердцу запустение. Надеюсь, здесь нас никто не побеспокоит, сказал вожак пристраиваясь под потолком. «Не отпраздновать ли нам новоселье?» — предложила одна из мышей. И тут же парочка самых молодых и веселых начала отплясывать зажигательный танец на валявшемся на полу одеяле. Но не успели они сделать и нескольких па, как одеяло под ними зашевелилось, и оттуда высунулись сразу две усатые головы с изумленными мордочками. «Хеллоу, do you do? «Бонасера, сеньоры! Что вы делаете на моей страшно конспиративной квартире?» — спросила одна голова. А вторая злобно зашипела и выдохнула из маленькой розовой пасти облачко горячего пара. «Ну это уж слишком!» — разозлился предводитель. «Мы отсюда никуда не уйдем, и не мечтайте!» Но головы и не думали мечтать. Теперь они уставились друг на друга с не меньшим изумлением. «Why? Почему ты спишь под моим одеялом? И ты кто? – спросил мистер Браун. – Я дракон, – гордо ответил дракончик, вылезая из под одеяла. Где хочу, там и сплю. Где хочу разбойниче. Сам-то ты кто? Летучие мыши одобрительно зашептались. Дракончиком понравился и отвечает бойко, хоть и маленький. Я есть иностранный шпион. Это моя конспиративная нора, то есть квартира. Поправился мистер Браун. И о ней совсем, совсем никто не знает. Летучие мыши обрадовались. Тайная квартира, о которой никто не знает, это то, что нужно. Мной, важно произнес вожак, королем всех на свете летучих мышей, кусакой и первым и единственным решено. Здесь мы и обоснуемся. Вы тоже можете остаться в виде нашей особой королевской милости. Он махнул лапкой в сторону мистера Брауна и дракончика. «Большое спасибо!» — сказал мистер Браун. «А вы действительно король?» «Это замечательно. Я еще никогда не видел королей. Тем более всех на свете летучих мышей. Прошу вас, расскажите, как вам удается управлять таким огромным народом?» Он достал из рюкзака свой шпионский блокнот и приготовился писать. Кусака Хватака, первый и единственный, немного смутился. С одной стороны, ему было лестно восхищение и удивление мистера Брауна, а с другой он, конечно, сильно преувеличил, если не сказать «приврал». Управлял-то он всего-навсего небольшой стайкой летучих мышей. «О, это непросто, очень непросто», — важно произнес он, после чего надолго замолчал, так как больше ничего не мог придумать. Его подданные тоже молчали. Они впервые услышали о том, что он король всех на свете летучих мышей, и им не терпелось узнать подробности. — Плис, продолжайте, пожалуйста. Very, very interesting, очень интересно, — наконец нарушил молчание мистер Браун. — Ну, э, сейчас я не расположен отвечать. Я сам желаю задавать вопросы, — пробурчал Кусака Хватака. Летучие мыши разочарованно вздохнули, а мистер Браун с сожалением закрыл блокнот и убрал его обратно в рюкзак. «Увы, моя шпионская работа остановилась. Это очень-очень плохо. Very bad!» «Ну-ка, ну-ка», — оживился Кусака Хватака, «расскажи нам о своей шпионской работе. Давно ли ты стал шпионом?» «О, нет, я еще очень молодой шпион», — вздохнул мистер Браун, — Я только что окончил трехдневные шпионские курсы, и это мое первое задание. Сначала я хотел стать репортером, писать гневные статьи в газете. Я даже придумал себе псевдоним «Разгневанная мышь». Правда, красиво? Но я опоздал, и прием на курсы репортеров закончился. Вот я и записался на курсы шпионов. Ведь быть шпионом тоже очень интересно. Вы согласны? «М, м даже не знаю». «Никогда не пробовал», — сказал Кусака-хватака. «Кстати, ко мне следует обращаться, Ваше Величество». «Вас это тоже касается», — обратился он к летучим мышам и на всякий случай оскалил свои острые зумки. Мыши недовольно забормотали. «Цыц!» — прикрикнул на них Кусака-хватака первый и единственный, король всех на свете летучих мышей. «Объявляю этот чердак нашей тайной резиденцией и устанавливаю здесь совершенно новые дворцовые порядки». «Какие?» — пискнула одна из летучих мышей. «Об этом я еще подумаю, и вам так и быть сообщу. А кто нарушит, будет искусан лично мной или дворцовой стражей». «А как же мы?» — спросил мистер Браун, показав лапкой, На себя и дракончика, который только хлопал глазами, так ему было интересно. «Вы и будете дворцовой стражей», — сообщил Кусака Хватака. «Ты», — он указал на дракончика, — «моим личным драконом. По моему приказу станешь рвать и терзать провинившихся. А ты», — он ткнул пальцем в мистера Брауна, — «будешь нашим королевским шпионом». «Но ведь я и есть...» Иностранный шпион, неуверенно напомнил мистер Браун. Ерунда! Я тебя как это? перевербовал! Вот! И Кусак хватака первый и единственный, довольно потер лапки. Мистер Браун почесал в затылке, подергал себя за ухо и наконец спросил: Я могу отказаться? Даже не думай, у тебя нет выбора! «Как-то это неправильно!» — засомневался мистер Браун. «Очень даже правильно!» — строго сказал Кусака Хватака. «Будешь сомневаться — разорву на части!» «Ой!» — испугался мистер Браун. «Я согласен. Ну, лучше бы я стал репортером!» «Знаешь, — предложил Кусака Хватака, — в качестве поощрения я могу предложить тебе еще и издавать газету обо мне. Будешь совмещать...» Две должности — придворный шпион и редактор газеты. «И я смогу подписывать свои статьи псевдонимом «Разгневанная мышь?» — с надеждой спросил мистер Браун. «Когда будешь писать обо мне, уместнее подписываться «Восхищенная мышь». «Ну, а когда о ком-то еще, пусть будет «Разгневанная мышь», я не против. Тогда у читателей создастся впечатление что у нас большой штат сотрудников. Мистер Браун почувствовал себя почти счастливым. Если у него и оставались какие-то сомнения, то он постарался о них не думать. «Теперь вернемся к дракону», сказал кусак Хватака Первый, и единственный король всех на свете летучих мышей. «Ты, дракон, должен присягнуть мне на верность. Слушаться только моих королевских приказов...» и рвать и терзать тех, кого я велю. Понятно?» «Нет», — ответил дракончик. «Нет», — удивился Кусака Хватака. «Я же, кажется, ясно сказал». «Нет, не ясно. Почему это я должен тебя слушаться?» «Потому что я король. Ну и что?» «Я дракон, и делаю, что хочу. Кого хочу, того и рву на части». «Это что же, бунт?» — прошипел Кусака Хватака, первый и единственный. — Хватайте его, мои верные подданные! Рвите, терзайте, бейте и всячески мучайте! Но верные подданные не спешили бросаться на дракончика. Он показался им вполне симпатичным и даже похожим на них. К тому же он явно был еще маленьким ребенком, а обижать малыша они не собирались. — Эй, малыш! — обратилась к нему одна из летучих мышей — «Где твоя мама?» «Нет у меня никакой мамы», — хмуро ответил дракончик. «Так не бывает. У всех есть мамы», — наставительно заметила летучая мышь. «Хочешь, я буду твоей мамой? Ты такой симпатяга!» «Никакой я не симпатяга. Я ужасный и опасный. И я не хочу никакой новой мамы. У меня уже были мама-одуванчик и мама-сорока. Все это ерунда. Нам, драконам, мамы не нужны». Мы гордые одиночки. Всем нужны мамы. А ты даже этого не понимаешь, глупыш. Вот скажи, когда ты последний раз умывался? Умывался? Да мы, драконы, никогда не умываемся. Глупости. Все должны умываться. Посмотри, на кого ты похож. Мордочка чумазая, лапки грязные. И вообще тебе давно пора спать. На улице совсем темно. Летучая мышь сгребла дракончика в охапку и стала укачивать. «Прекрати сейчас же!» — завопил он, извиваясь и стараясь вырваться. «У меня кружится голова, меня сейчас тошнит!» Кусака-хватака некоторое время, хмуро наблюдавший за происходящим, наконец произнес. «Не понимаю, что здесь происходит. Почему ты хватаешь нашего королевского дракона?» «Ты же сам сказал, чтобы мы его хватали». — ответила летучая мышь. — Вот я и схватила. Теперь он будет моим сыночком. — Что-то все вы меня совершенно запутали. — Приказываю всем спать! И кусака Хватака Первый и Единственный, король всех на свете летучих мышей, демонстративно закрыл глаза. Летучие мыши охотно послушались королевского приказа, взлетели к потолку и повисли вниз головами, уцепившись лапками за балку ужасу дракончика его новая мама, крепко держа его в объятиях, тоже повисла вниз головой вместе с ним. «Спи», — прошептала она и немедленно захрапела. Теперь внизу остался только мистер Браун. Он достал из рюкзака блокнот и начал обдумывать свой первый хвалебный репортаж для своей первой газеты. Дело это оказалось совсем не таким простым. Честно говоря, кусака хватака первой и единственной, король всех на свете летучих мышей, ему совсем не понравился. Ни хвалить, ни восхищаться им как-то не получалось. Мистер Браун походил взад-вперед по чердаку, потом он походил по чердаку кругами, потом постоял, посидел и, наконец, лег. В голову не приходило ни одной хвалебной мысли. Мистер Браун снова сел, тяжело вздохнул и, порывшись в рюкзаке, достал большой лист бумаги. Он разложил его на полу и написал сверху «Газета номер один». Подумал и немного ниже написал «Хвалебный репортаж номер один». Дальше дело пошло быстрей. Кусака, хватака, первый и единственный, король всех на свете летучих мышей — «Очень хорошо умеет висеть вниз головой. И все его подданные тоже умеют висеть. Это восхищает. И еще у него очень острые зубы, полный рот». Внизу мистер Браун поставил подпись «Восхищенная мышь» и с облегчением вздохнул. Тут сверху раздался шепот. «Эй, вы меня слышите?» Мистер Браун поднял голову, и увидел дракончика, который выбрался из крепких объятий своей новой мамы и висел, вцепившись лапками в ее крыло. «О, ес, я слышу!» — закивал мистер Браун. «Я сейчас сорвусь и упаду вниз! Я еще не умею летать! Сможете меня поймать?» Yes, да, я буду стараться!» И мистер Браун приготовился. «Раз, два, три!» И дракончик полетел вниз. Он растопырил крылышки, и даже попытался ими махать, но все равно, если бы не мистер Браун, то дело могло бы кончиться плохо. «Уф!» — сказал мистер Браун, с размаху садясь на пол и крепко держа дракончика. «У нас получилось, окей!» «Давай убежим отсюда!» — предложил дракончик. «Мне здесь совсем не нравится!» «Хорошая мысль!» — одобрил мистер Браун. Он быстро собрал свой рюкзак, Взял кастрюлю и одеяло госпожи Коцехвост, и они тихо-тихо вышли из конспиративной квартиры.